Глава 3. Исповедь живого мертвеца. В Полдень 14 ноября 2004 года военного пенсионера Игнатия Васильевича Аболонского разбудил телефонный звонок. Накануне после правильного трезво проведенного дня он таки принял 300 граммов, но в надежной компании Гоши. Тот изредка соглашался на застолье при жестком условии: по чуть-чуть и без былой недельной похмелки. Чудодейственные наркологические гипнотические способности малопьющего друга плюс благотворные остатки силы воли позволяли держать слово. Засиделись, голова была мутноватой. Незнакомый слабый старческий голос произнес его фамилию, только фамилию. "Слушаю. Меня зовут Пётр Петрович Догин. У меня для вас важная информация, очень важная для вас." Касается вашего сына покойного. Приезжайте прямо сейчас, но обещайте заранее никому ни слова и никакой записывающей аппаратуры. Клянитесь памятью сына. Клянусь. Игнат протрезвел мгновенно, записал адрес. Возбужденный до крайности, он ехал на метро к Преображенской. Неужели кто-то знает, что-то знает про гибель Алешки? Наконец-то Четыре года полного неведения, абсолютного отсутствия каких-либо зацепок в уголовном деле, в результате закрытым за невозможностью установления виновного. Пьяные, дурманные, мороченые годы. Опробуждаясь к жизни, к работе, пытаясь хоть какое-то время не вспоминать о самых родных ему людях, Абалонский то и дело заставал свое воображение в пустынном месте, где он один на один с неким черноволосым прыщавым отморозком. И вот его наглый взгляд и циничная усмешка гаснут и расплываются в кровавом сгустке, когда Иван кроит ему череп топориком для разделки мяса. Почему рисовался ему в упоительных грезах мести именно такой образ лихача убийцы? Он не знал. Тот мог быть юным блондином, стариком, женщиной, пьяным качком, бандитом кем угодно. Дверь открыл тощий ускалицы старик в пижаме и стоптанных тапочках. На вид лет 75, не сказал, хрипло прошептал, разовайтесь, проходите. Шаркая, с трудом переставляя ноги, провел в спальню, вполне себе неплохо устроенную, просторную. Задвинутые плотного плетения занавески бдительно рассеивали внезапное московское зимнее солнце. Указал на кресло, сам, напряженно опираясь на подлокотник такого же, опустился напротив. Имя, отчества ваше? Игнатий Васильевич старик трудно ворочил языком даже эти сдавленные дрожащие звуки давались его горлу с натугой Абалонский понял, что тот сильно болен угадал Говорить долго не могу отдыхать буду рак все съел даже голос этот. Недельки две осталось я подслушал врача и жену знаю думаешь мне сколько пяти нет Вон, как он меня в кощея-то превратил. Только не бессмертного, к сожалению. Ладно, слушай. Сына твоего пущен убил Владимир Дмитриевич, когда еще вице-губернатором был Ушинского края. Теперь-то он сам, знаешь кто. В Москву вызвали в Кремль, дали понять, что к себе возьмут. Я с ним приехал. Водитель я его был 13 лет, Еще с райкома С собой меня таскал. Никому не доверял себя возить. На машине представительства поехали в кабак с его московскими друзьями. Напился он от радости. Назад, когда в ночь возвращались, кураж его одолел. Согнал меня с руля на пассажирское сам за баранку и попёр, куда глаза глядели. А куда они глядели-то? Залеты были. Я умолял, увещевал, бестолку. Хохотал как сумасшедший, и жал На набережной фуста было. Человек ошибанул бампером. Сам все понял и без остановки по газам. Погоди, отдышусь. Дугин потянулся к стакану с водой на прикроватной тумбочке, глотнул, словно не прожёванного мяса кусок, опустил голову и хрипло часто и жадно задышал, как после долгого быстрого бега. Продолжил. Когда подальше отъехали, повиляли по центру-то, остановились. Он уже почти трезвый был. Пообещал за молчание квартиру в Москве, денег в долларах, защиту, если что, ну и так далее. Я сказал, что мне ничего не надо, молчать буду. Но если дознаются, смертоубийство на себя не возьму. На то мы сошлись. Кровь с бампера я в подворотне смыл. Видно лицо или голову задело, когда падал он? Сам-то бампер как новенький, усиленный был на Мерседесе. На следующий день в городских новостях сказали, в Московском комсомольце заметка. Ну, я и узнал, кого Пущин убил. Он тоже узнал. А потом мы улетели в Ушуйск, и все шито-крыто. А потом, известно, в Москву забрали в администрацию. Он меня с собой. Обещание свои выполнил. Мы с женой бездетные тёщи получили двушку эту. И денег он мне дал 20 тысяч зелёных. Но год назад, когда совсем высоко взлетел, обязались другим водителем ездить из ФССО, и охрану оттуда же дали. Меня хорошо пристроил в гараж Минфина. да только вот Дугин вдруг зашёлся кашлем, и сохшее тело его, казалось, вот-вот рассыплется, как потревоженные древние мощи. Игнат подал стакан, но понял, что тот не удержит. Сам поднес к трясущимся губам. Дугин изловчился сделать глоток, еще минут пять кашлял, жадно вбирая в остатки легких спёртый, перегретый воздух спальни. Он не знает про болезнь, не звонит, забыл, не до меня. И я не звоню. А как про две недели услышал, решил найти тебя и рассказать. Знаешь почему? Мне страшно стало умирать с этим, понял? Я никогда в Бога не верил, а тут подумал, а вдруг он есть? Вдруг и ад есть? Мне с таким грехом как раз туда. А я ведь честно жил, работал, людей не обижал. Надо, подумал, этот грех с души снять. Хоть и другой на душу беру взамен. Слово дал, благодарность принял. Но тот страшнее намного. Я так рассудил. Он у мальчишки жизнь отнял, а я сообщник. А знаешь, почему тебе рассказал? Потому что сделать ты все равно ничего не сможешь, и надеюсь, не станешь. Недоказуемо, единственный свидетель помер. И кто он, и кто ты? Небось, в отставке уже, клубнику поливаешь. Мой тебе совет: и не вздумай даже искать справедливость или там к совести его призывать, тем более скандал поднимать. Он крутой, могучий, раздавит в лепёху. Так что, живи, Игнатий Васильевич, сколько отпущено, и просто знай, кого ты до смерти своей должен ненавидеть и проклинать. А меня прости, если можешь.